Глава 9. Космическая энергия скорая помощница в бедах. Она посылает руководство посредством интуиции. В Библии говорится: "Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах". Этот 45-й псалом называют одним из самых прекрасных и вдохновенных в Библии. Это поистине восхитительная поэма. Он полон вдохновения которая помогает преодолеть любые трудности. Это также самая действенная молитва о преодолении страха и беспокойства. Божественная сила доступна каждому, и вы можете направлять ее посредством своей мысли. Как она получила мгновенную помощь? Вчера мне позвонила одна молодая дама, которая посещает мои воскресные лекции, и рассказала свою историю. Она ехала по пустому шоссе в автомобиле с двумя девушками, когда неожиданно навстречу им по той же полосе стал стремительно приближаться другой автомобиль, в котором за рулем сидел мужчина. Казалось, столкновение было неизбежно, и водителя парализовал страх. Тогда эта девушка произнесла с большим чувством «Бог, прибежище нам и сила, скорый помощник в бедах» и вдруг водитель другого автомобиля резко свернул на другую полосу и был сбит встречным грузовиком. Мужчину выбросило из машины. Он упал и потерял сознание. Но впоследствии выяснилось, что никаких серьезных травм он не получил. Девушка сказала, что все они были спасены от неминуемой смерти. Псалмопевец говорит, что Бог есть и что Он прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Как космическая энергия явила чудо. Недавно у меня состоялась беседа с одним бывшим сержантом, вернувшимся из Вьетнама. Он рассказал об одном удивительном, необычном эпизоде, который произошел с ним во время службы. Как-то в полдень, когда он с группой солдат патрулировал местность, они вышли прямо на шестерых вьетконговцев, которые тут же убили пятерых его сослуживцев. Этот сержант остался жив хотя вражеские солдаты смотрели прямо на него, но казалось, будто они его не видят. Они обшарили карманы убитых, забрали документы и оружие. Молодой человек был потрясен. Он не мог понять, что происходит. Кое-как он нашел дорогу назад и вышел к своему батальону, а позднее написал о случившемся матери в Кентукки. И вот что она ответила. «Вражеские солдаты не видели тебя, сынок. Они не могли не видеть тебя» не прикоснуться к тебе, потому что я ежедневно молилась, утверждая, мой сын невидим для врага, Бог прибежище его и защита. Мать этого юноши постоянно утверждала, что ее сын невидим для врага и будет защищен Богом. Эти истины пополнили подсознание ее сына, который ответила на это внушение или приказ. Каждое письмо, которое она посылала сыну, заканчивалось этими словами. Бог поможет ему с раннего утра. Несомненно, эти письма и молитвы оказывали огромное воздействие и проникали глубоко в подсознание сына, оно отвечало на ее убеждение, что Бог – надежная защита. Космическая энергия открывает местонахождение спрятанных богатств. Недавно в Оклахоме я проводил семинар на тему «Тайны подсознания» для группы мужчин и женщин, занимавшихся исследованием силы подсознательного разума. В отеле ко мне пришел мужчина, грек по происхождению, который хотел знать, как ему улучшить свое финансовое положение. На протяжении 35 лет он перебивался случайными заработками в Оклахоме. Еще до того, как он приехал в Америку, его мать дала ему какой-то талисман, утверждая, что он принесет ему богатство но этот человек пребывал в постоянной нужде, едва сводя концы с концами. Он прочел кое-какие книги о работе разума, но никогда не применял прочитанное на практике. Я попросил его дать мне взглянуть на вещицу, которую он носил на шее и называл «этот красный камешек». Камень показался мне очень ценным, и я посоветовал греку показать его ювелиру. Это был рубин стоимостью 30 тысяч долларов. 35 лет этот человек жил в нужде, в силу своего невежества, будучи не в состоянии дать своей семье самое необходимое, не зная, что богатство висит у него на шее. Заурядный человек не осознает, что богатство находится внутри него, равно как и снаружи. Ищите и найдете. Этот мужчина искал ответ и в конце концов нашел его. Я дал ему простую формулу, объяснив, что если он будет регулярно ее практиковать, то ни в чем не будет нуждаться до конца своих дней. Он должен был 2-3 раза в день в течение 3-4 минут утверждать следующее. Бог скорый помощник в бедах. Божественные богатства свободно циркулируют в моей жизни и всегда есть излишек. Он понял, что если впитает эту истину своим сознательным разумом, то подсознание ответит, и многократно приумножит его добро. Более того, он больше никогда не допускал в свой разум негативных мыслей о финансах. А когда в его голове возникла мысль, я не смогу оплатить этот счет, он немедленно вычеркивал ее, утверждая, Бог мой мгновенный поставщик и помощник. Этот счет оплачивается в божественном порядке. Все преобразования происходят в разуме, Но если человек не заплатит цену и ментально не примет то или иное желание, он не получит результатов в объективном мире. Вы не можете ничего не приобрести, не потерять, разве что в собственном разуме. Богатство – это мысль-образ в вашем разуме. Я почувствовал уверенность в том, что этот человек никогда больше не будет нуждаться, так как благодаря новообретенному богатству, включая и сокровища его собственного подсознания, Он преисполнился энтузиазма и веры. Вы обладаете баснословным потенциальным богатством в своем подсознании, но оно остается неиспользованным, поскольку не получает признания и почитания. Как она научилась слушать голос интуиции? Несколько лет назад одна школьная учительница сказала мне, «Если бы я только знала, каким он окажется человеком, я не стала бы так страдать». Она ошиблась, полюбив не того мужчину. Она судила по внешнему виду и в итоге вышла замуж за садиста, который чуть не убил ее. С тех пор эта женщина прислушивается к голосу интуиции, то есть к мудрым подсказкам подсознания, открывающего ответ обычно в виде настойчивого предостережения, какого-то тревожного внутреннего ощущения или постоянного продолжительного предчувствия. Интуиция. Это наставник истины, который превосходит интеллект, но мы используем наш аргументирующий разум, чтобы выполнить то, что говорит интуиция. Эта учительница регулярно молилась, утверждая, что бесконечный интеллект открывает мне все, что нужно знать во всякое время, а затем следовало указанию, которое отчетливо приходило в ее сознательный аргументирующий разум. Она постоянно утверждала, что нет ничего тайного, что не стало бы явным, что Бог — скорый помощник в бедах, Он направляет ее на всех путях ее, Он — светильник ноги ее и свет стезе ее. Недавно она вышла замуж за прекрасного человека, преподавателя колледжа. «В ту минуту, когда я встретила его, я уже знала, что он станет моим мужем», — сказала она. Сейчас они очень счастливы, и она больше не позволяет своему сознательному разуму уводить ее от внутреннего разума, голоса интуиции. Ваша интуиция не является инстинктом. Действие космической энергии всегда направлено на то, чтобы изыскивать способы защитить вас. Ее предостережения направлены на жизнь. Птица инстинктивно вьет гнездо. Собака, повинуясь заложенному в ней инстинкту, закапывает кость. Инстинкт не направлен на единение с божественным присутствием. Это просто принцип самосохранения, характерный для всех видов живых существ. Интуиция же, свойственная человеку, дает ему возможность настроиться на бесконечное и реализовать удивительные изобретения, новые открытия, чудесные музыкальные произведения, Созидательные идеи и необычайные знания, которых вы не найдете в книгах. Именно благодаря интуиции мужчины и женщины поднимаются до невероятных высот в литературе, науке, разных видах искусства и промышленности. Менеджер по продажам открыл в себе богатство интуиции. Действительно, Бог скорый помощник в бедах. Один менеджер по продажам сказал мне, что заметил у себя одну особенность. При найме работников его первое впечатление всегда было верным. Вот его постоянная молитва. Бесконечный интеллект мгновенно открывает мне характер и способность каждого кандидата. Я редко заглядываю в их анкеты, добавил он. Я прислушиваюсь к своей интуиции и за последние 30 лет сделал только одну серьезную ошибку. Мой друг порекомендовал мне взять на работу человека с изумительными анкетными данными. Однако на деле оказалось, что он был хитрым и изворотливым и продал конкурирующим организациям несколько наших формул. А все произошло потому, что я не прислушался к своему внутреннему голосу. Он развивал свою интуицию, постоянно повторяя, что бесконечный интеллект направляет к нему нужных людей. Его интуиция... Основывалась на внутреннем восприятии мыслей и внушений, находящихся в подсознательном разуме претендента на место работы, что давало ему возможность отвергать тех, кто не подходил для их организации. Интуиция то, что религиозные люди называют ангелом-хранителем. Этот менеджер по продажам был настоящим благословением для своей организации, благодаря интуитивной способности выбирать нужных людей и вы тоже можете делать это. Как космическая энергия спасла жизнь его матери? Недавно, когда я читал лекции в Оклахоме, один молодой врач рассказал мне, что начинал свою практику, выезжая на визиты к больным в своем автомобиле, поскольку они жили довольно далеко. Однажды, когда он отправился к очередному пациенту, внутренний голос вдруг сказал ему, «Поезжай домой» ты нужен своей матери». У него возникло тревожное чувство, что дома что-то не так. Молодой человек развернул машину и помчался домой, где застал свою мать без сознания. У нее случился сердечный приступ. Молодой врач сделал ей укол, уложил в постель, а утром отвез в больницу. Вскоре женщина полностью поправилась. Молодой человек сказал мне, что подобное возникает у него так часто, что он больше не сомневается в верности подсказке и тут же начинает действовать. Этот врач и его мать всегда находились в духовной гармонии друг с другом, и когда у матери случился приступ, она подсознательно воззвала к сыну, и он услышал. Другими словами, произошло то, что называется яснослышанием. Сын ответил на ее призыв и спас ей жизнь. Его любимым стихом из Библии является следующий и будет Господь вождем твоим всегда. Ее доверие к внутреннему руководству творит чудеса. Теперь это уже общепринятая, общеизвестная истина. Подсознание послушно команде сознательного разума. Согласно закону действия и противодействия, подсознание реагирует на приказы сознательного разума. Подсознание может информировать вас о том, что происходит на субъективном уровне жизни. Недавно одна женщина-следователь рассказала мне, что ее постоянной молитвой является «Бог руководит мною сейчас и мгновенно открывает мне все, что нужно знать». Она сказала, что с годами поняла. Для настоящего следователя важно первое впечатление, которое складывается в ответ на внезапное интуитивное чувство который отражает то, что происходит в разуме другого человека. Таким образом, выявляется и действительная сущность преступника, невзирая на то, кем он или она притворяется. Эта женщина сказала, что некоторые ее сослуживцы-мужчины сначала смеялись над ее первым впечатлением, но потом ценой многих неприятностей поняли, что ее интуиция и первое впечатление всегда были верными. Например, Допрашивая в полицейском участке какую-нибудь женщину, она внутренним оком видела пакет с кокаином и место его нахождения в доме у подозреваемой. И тогда полицейские брали разрешение на обыск и находили наркотик там, где следователь увидела его благодаря внутреннему оку. Идея, что все, что нужно знать, открывается ей путем постоянного пропитывания подсознания, вынудила ее глубинный разум сообщать ответ так как ответ или решение приходит путями неисповедимыми. Ответ мог прийти как ясновидение, яснослышание, как предчувствие или внезапная вспышка озарения. Кроме того, женщина-следователь была преданной последовательницей библейских истин. Она сказала мне, что чувствует в себе ту же интуицию, которая дала возможность Иосифу предвидеть семь лет голода и даровала способность защитить Египет от опустошения вследствие многочисленных смертей. Она развивала свою интуицию, и это принесло ей почет, уважение, продвижение по службе и полное внутреннее удовлетворение. Признайте вездесущность космической энергии. Единственной причиной, почему мужчины и женщины часто не получают вдохновения и руководства, является то, что они позволяют своим пяти чувствам и пропаганде внешнего мира отвлечь их от главной цели. А интуиция построена на убежденности и осознании вездесущности бесконечного единого, который и есть скорый помощник в бедах. Специальная молитва для развития интуиции. Космическая энергия – светильник ноге моей и свет стезе моей. Я слушаю голос истины, И повинуюсь Ему. Посредством интуиции, мои уши слышат, и мои глаза видят все то, что может послужить благословением, исцелением и процветанием для меня в духовном и материальном плане. Моя духовная интуиция это прямая передача божественной мудрости, и я ясно различаю то, что ложно и что истина. Бог открывает мне все, что нужно знать, во всякое время и повсюду. Бог, скорый помощник в бедах, и я благодарю его за все. Кратко о том, что следует запомнить. Одной из самых восхитительных молитв в Библии является первый стих 45-го псалма. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Это простая истина, замечательное противоядие против страха. Одна женщина спасла себя и своих приятельниц от автоаварии, громко произнеся ⁇ Бог ⁇ скорый помощник в бедах ⁇ он нам прибежище и защита ⁇ И водитель встречной машины резко свернул на другую полосу, причем спас как свою жизнь, так и жизни других людей. Солдат, мать которого постоянно молилась о том, чтобы он был невидимым для врага на войне, утверждая, что Бог оберегает его во всякое время, с удивлением обнаружил, что он оказался невидимым для шести вооруженных вьетконговцев, застреливших на месте пятерых его товарищей. Они не обратили на него никакого внимания, потому что его мать постоянно утверждала «Мой сын всегда будет невидим для врага». Подсознание молодого человека ответило на эту молитву, и его жизнь была в неопасности в течение всей военной кампании. Один мужчина, Грек по происхождению носил ладенку на счастье, которую дала ему мать и не мог свести концы с концами в течение 35 лет жизни в Оклахоме. По моему совету, он показал свой талисман ювелиру, который оценил камень в 30 тысяч долларов. В подобной ситуации оказывались миллионы других людей, но они не осознавали, что их подсознание это баснословная сокровищница потенциальных богатств. Путем постоянного повторения и глубокого понимания этот человек вписал в свое подсознание следующую формулу. Божественное богатство циркулирует в моей жизни и всегда есть божественный излишек. Я уверен, что благодаря своему энтузиазму он ни в чем не будет нуждаться до конца своих дней. Женщина, которая вышла замуж за садиста, сейчас регулярно молится о том, что бесконечный интеллект открывает ей все, что нужно знать, и она руководство, которое поступает в ее сознательный, аргументирующий разум. Эта женщина привлекла к себе прекрасного человека, преподавателя колледжа. В ту минуту, когда я встретилась с ним, я поняла, что это тот мужчина, который мне нужен, сказала она. Это был голос интуиции, открывший ей ответ. И она не позволяет больше своему сознательному разуму, Уводить ее от верного решения. Интуиция не является инстинктом. Инстинкт побуждает птицу строить гнездо соответственно тому образцу, который она получила по наследству. Например, если человек убил птицу, страх перед человеком передается ее потомкам, и птицы будут улетать, как только увидят, что приближается человек. Инстинкт ⁇ это чувство самосохранения, а интуиция дает возможность человеку настроиться, на одну тональность с бесконечным во всем. В науке, искусстве, промышленности, мистике. Другими словами, интуиция помогает человеку выявить мудрость бесконечного и получить ответы на самые серьезные проблемы века. Один менеджер по продажам развил в себе интуитивную способность, постоянно повторяя. Бесконечный интеллект мгновенно раскрывает мне характер, и пригодность каждого претендента на свободное место в нашей компании. И за 30 лет он ошибся только один раз и только лишь потому, что не последовал своему внутреннему предостережению, а послушался совета друга, усиленно рекомендовавшего ему одного прекрасного работника. Менеджер называл свою интуицию ангелом-хранителем и благодаря этому способствовал процветанию организации. Один молодой врач из Эклахомы, направлявшийся с визитом к больному, вдруг услышал внутренний голос «Вернись домой, матери нужна твоя помощь». Он повиновался этому внутреннему голосу и прибыл как раз вовремя, так как у его матери случился сердечный приступ. Он успел помочь ей, у этого молодого человека и его матери была тесная внутренняя связь, и он принимал ее мысли на расстоянии. В тот раз он отчетливо услышал ее зов о помощи. Его любимым стихом из Библии является такой «И будет Господь вождем твоим всегда». Эти интуитивные импульсы появлялись так часто, что у врача уже не было сомнений в их правильности. Подсознание отвечает на его любимую молитву. Женщина-следователь постоянно молится так «Бог направляет меня и мгновенно открывает все, что мне нужно знать», во всякое время и повсюду. Она считает, что главное в ее деле – это первое впечатление. Она развила в себе способности ясновидения и время от времени отчетливо видела, что происходит в разуме обвиняемого. Однажды она увидела пакет с кокаином в ящике стола обвиняемой женщины. Получив разрешение на обыск, полицейские отправились туда и нашли то, что искали. Следователь натренировала свое подсознание открывать то, что нужно знать, и она дает ответ неведомыми нам путями. Интуиция построена на убежденности и осознании вездесущности бесконечного единого, который и есть скорый помощник в бедах.